пётр что-то писал на листке недолго. На короткое время задумался, встал, прошел в по комнате. ему Иван стояла у стола увядшей такой, фиалкой. А Петр остановился у двери на балкон. «Я выйду покурить. Можно, у меня привкус мяты во рту?» «Это я кровололу напилась. Да вы здесь курите? Нет, не от кроволола. Так уже было раньше. Я выйду все-таки». Он вышел на балкон и достал сигарету, зажег, посмотрел на улицу, слегка повернув голову в сторону Эммы Ивановны, сказал: "Там листок на столе, прочитайте". Эмма Ивановна потянула за листком. На листке были цифры и что-то еще. Она взглянула на Петра и увидела, увидел его в горизонтальном положении над перилами балкона. Петр крикнула ему Иванна, все же поняв, но успела сделать лишь один шаг к балкону. над ним завис дымок, и не сильно пахло табаком. на улице было тихо. Петр выбросился из окна, произнесла ему Иванна и потрогал рукой сердце, выскочившее наружу и стучащее по платью. Почему выбросился, Петр? Она задыхалась. Сердце грозило упасть на пол. Придерживая его, чтобы не упало, она дотянулась до телефона, взглянула на часы. Одиннадцать. На улице уже, может быть, и не быть никого. Сивцев фражек пуст вечерами. Набрала ноль три. Человек выбросился с балкона. Фамилия немедленно. Приезжайте по адресу. Она продиктовала адрес и уронила трубку. В трубке продолжали говорить. Потом трубка... Гудела, очень приятно. Эмма Ивановна громко положила ее на место. Встала. Мир качался весь. Взяла записку Петра. Долго читала короткий совсем текст. 151-02-72, Эвридика Эристави. Позвоните сразу. 151-02-72, Эвридика Эристави. Позвоните сразу. 151 02 «Эвредика Эристави, позвоните сразу. 151-02-72. Алло, Эвредика переставь Да, добрый, добрая ночь. Это Эмма Ивановна Франк». «Как?» — опешила девушка. «Эмма Ивановна Франк, вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» «Куда?» Эмма Ивановна сказала «Куда?» «Еду!» — откликнулась Эвредика и опустила трубку. Спустя минут двадцать она уже вышла из такси в сивцам Дверь долго не открывали. В проеме еле держалась на ногах фиолетовая женщина из телепередач, в облаке больничного запаха. Она почти упала на руки Эвредики и заплакала. Так тихо, что как бы не заплакала. вредика стояла прямо и держала женщину за плечи, повела ее в комнату, усадила в кресло, и Ивановна сидела, как посадили, не двигаясь вообще, не глядя на Эвридику, не говоря ничего. Эвридика подняла листок бумаги около кресла, прочитала почерк Петра. «Позвоните сразу, сразу, это когда, сразу после чего? Там, на улице. Что? Возле дома» голос у эмы ивановна почти совсем не было не понимаю вас там ничего петр выбросился с балкона насмерть в голове у вредики стало пусто нет срочно солгалаэм ивановна я уже позвонила в больницу его увезли на скорой. — спасибо зачем сказала Вредика. вы сядьте сядьте сбормотала ему ивановна вы сядьте девочка позвонить можно от вас конечно И вредика набрала номер. Долго ждала соединения. Когда соединение произошло, ровным голосом сказала «Преступник» и трубку опустила. — А, вы туда? — догадалась Эмма Ивановна, и слабо помотала чуть дрожащей головой. — Там не виноваты. Петр сам. — Вы, значит, в курсе? Евредика присела на подлокотник поближе к миванне «Теперь да, мне Петр рассказал. Сегодня, сейчас!» — уточнила она, глядя, как в бинокль, в две фиалковые слезы. «А Станислав Леопольдович, он тоже? Он просто исчез за полчаса до звонка Петра. Я оставил его в очереди в булочная, сама пошла чайник ставить, дура, и я дура», — сказала Евредика. «Надо было мне вместе с Петром к вам идти». Она долго молчала. И Марк, Теренц и Ворон исчез. Это птица такая, синяя. Мы избились и уже вернулись, а его нет. Вообще-то, говорят, птицы целенаправленно не летают. Зона миграции и все такое прочее. Мы в самолете с орнитологом разговаривали. Евредика обняла Эмму Иванну. Та пахла фиалками и кровололом. Скоро и мы с вами исчезнем, начала она как бы утешать старушку. «Исчезнем или погибнем?» «Во имя общего дела!» — усмехнулась Эвредика и ее передернула. «Исчезнем или погибнем?» «Опять?» — спросила Эмма Ивановна. Эвредика пропустила это опять мимо ушей и сказала. «Надо куда звонить, чтобы узнать о Петре?» «Как это называется?» — Справки о несчастных случаях вроде. У меня где-то есть телефон, хотя, наверное, можно и в скорую, они же забирали. Евредика взяла телефон на колени. — Минут пять или десять подождите звонить. Выслушайте меня, я постараюсь очень быстро. Выслушайте меня внимательно и запомните все, что я скажу. Эта девочка вам нужно знать обязательно. — Станислав Леопольдович... Благословил бы меня. Телефон не зазвонил. Он взвыл, взревел, как скорая помощь, как пожарная машина, как милиция, как все сразу. И вредика чуть не уронил аппарат с колен. Трубку взяла Емма Иван. У вас что? Не все дома почти что зло, — сказал уже знакомый и очень низкий мужской голос. «Не все», — громко ответила она, — «у нас не все дома. Нет Станислава Леопольдовича и Петра». Глава пятнадцатая. «А мир уже шумел». «А мир уже шумел». Причиной же шума. Впрочем, разговор этот долгий, и начинать его придется издалека сосредоточив внимание на том отрезке времени, который выпал из предшествующей главы. Теперь автору все чаще приходится делать не вполне понятные, наверное, читателю прыжки. События совпадают во времени, накладываются друг на друга, герои не хотят подчиняться, капризничают. М-да. Сухими буратиновыми шагами Аидель Александрович возвращался домой. И по мере того, как сухими буратиновыми шагами Аидель Александрович возвращался домой, рассудок возвращался к Аидель-санчу. Так, вместе с Аидемом Александрчем, и рассудок возвращался домой к маленькой старушке, носившей чай на подносике и любившей александр а маленькая старушка была когда то давно при хорошенькой девушкой еще раньше тоже кем нибудь была правда ид александрович никак не мог представить себе кем именно тем более что при нем никогда она не бредила слава богу а нянька персефоны до сих пор огонь деньги у буфетчицев украла Чёртову, между прочим, прорву денег, рублей пятьсот, не меньше. Смешная старуха, пламенная, наверное, Жанна Дарк в прошлом. Кто любит меня, за мной! Да чего же приятно быть сумасшедшим? За поступки свои не отвечать. Он берет себя в волнах, на раздутых парусах, и как легко всё сходит с рук!» — Сумасшедший, что с него возьмешь? Я тебе сейчас по дарех разделаю, и мне ничего не будет. Глупый все-таки это выбор. Если уж идти в психиатрию, так психом. А никак не доктором. Псих — это, по крайней мере, ярко. Я — Наполеон. Почему-то чаще всего именно Наполеон. А что? очень продуктивная для психофигура маленький человек с несразмерными замыслами, ходячий, так сказать, противоречие. Если придумывать психом-символ, это примерно фигурка Наполеона. Да, но ведь не каждый псих в прошлом Наполеон. Где же это взять столько Наполеонов?